голова первая. М-м, да. Разбудило меня какое-то фырканье. Даже не так. Кто-то словно нюхал меня, силой втягивая воздух у самого уха, и сам процесс больше всего походил на распознавание съедобности объекта. Мне это сразу как-то не понравилось, и я отмахнулся от того, кто мне мешает спать. Он или оно, не знаю, резко дёрнулся, отпрыгнул, видимо, испугался от неожиданности, считая, будто я мёртв. Затем послышалось низкое утробное рычание. Здесь уже пришлось вскакивать мне не столько от страха, сколько из-за отсутствия желания поддохнуть в самом начале. Может, эта зона не такая безопасная, как в унынии. Да и в той я не задерживался надолго, чтобы с уверенностью такое утверждать. «А-а-а, значит, это ты мне спать не даёшь», – пробормотал я, увидев в паре метров волка. Сердце сразу начало успокаиваться. Даже если он голоден, то всё равно пережить его нападение проще, нежели химеры. К тому же я человек... А значит, априори являюсь более страшным животным. Я поднялся и сел на край ящика, провёл ладонями по лицу и внимательно посмотрел на гостя. Ну, и чего рычим? поинтересовался я у него. Жрать хочешь? Волк обнажил клыки и зарычал ещё громче, несколько раз дёрнулся в мою сторону, но это скорее потому, что я взял в руки обрез. В углу ящика со струны ног катались четыре патрона и один баллончик ингалятора. Вот и всё добро. Ну, звезь приехали, выругался я. А где скипетры, а всё остальное? Само собой ответа не последовало, кроме волчьего рычания, конечно. Он нервничал всё сильнее, одно неверное движение и животное бросится Я бы на твоём месте попробовал найти себе кого-нибудь другого, посоветовал я волку. Мной ты, скорее всего, подавишься. Но что ему человеческая речь, словно с иностранцем общаться? Однако мой голос раздражает его, пожалуй, похлеще. Волк сорвался с места без подготовки, в один миг. Вот вроде бы мгновение назад он просто рычал, как бы вдруг прыгнул вперёд, раскрыл пасть, чтобы непременно порвать мне горло. Обрез, конечно, не заряжен, но как ударный инструмент его применять никто не запрещал. Пистолетная рукоятка, по которой, собственно, и отпилили приклад, врезлась животному прямо по морде, сбивая направление атаки, а хороший пинок в бочину отбросил не маленькую тушу в сторону. Волк рухнул в метре от ящика и снова рванул в атаку. Но на этот раз я уже крепко стоял на ногах и нанёс тому удар по макушке. Он взвизгнул, словно дворовый пёс, и отскочил в сторону, где вновь принял угрожающую стойку и обнажил клыки. Я терпеливо ждал, будет продолжение или животное передумало? Здравый смысл и желание жить дальше победили урчание живота. Волк, продолжая скалиться, वह опятьлся задом и через пару минут исчез в кустарнике. И почему меня никто никогда не слушает? пожал я плечами и почесал макушку. Так, ладно. Что мы имеем в итоге? 4 патрона и 1 ингалятор, значит. А где рюкзак? Ну, допустим, даже не мой, а тот, что я у мужика забрал. Месорубка моя хотя бы где? Или та же мочеты? С другой стороны, 4 патрона имеются. Значит, разживусь. Не страшно. Да хоть бы пустой рюкзак положили в самом-то деле, хорошо хоть одежду оставили. Так, стоп. А почему? Что-то мне там писали по поводу всего этого. Вроде как все мои предметы перейдут. Про статистику я помню, что там балты Ну, а если уж совсем по-русски выражаться, хер притом по самое колено, но шмотки-то за что? Видимо, речь шла лишь о том, какие конкретно вещи находились прямо на мне в тот момент, когда турнир остановили. Ладно, будем знать. Хоть бы предупредили уроды мать вашу, я бы глядишь, деньжат немного в трусах припрятал. Так, а со статистикой что? Я всё же решил проверить правдивость того, что осталось с голым задом, и сфокусировал взгляд на шестерёнке в левом верхнем углу. Уровень 0. Прогресс 0 из 100. Сила 0. Выносливость 0. Интеллект 0. Ловкость 0. Капля крови 0. Очки опыта 10. Ого! очков опыта в этот раз насыпали тоже не так плохо. Это мы сейчас распределим. Вот только вид таблицы изменился. Она стала больше походить на ветку или какой-то график. Не знаю, как лучше назвать. Теперь я видел взаимосвязь развития всех параметров примерно до 10 уровня, но впоследствии откроет что-то ещё. Об этом намекало свободное место. Так вот оно что. Каждый первичный навык работает в паре с любым другим, а не так, как мне подсказала система в начале. Ну, мог бы и догадаться, в принципе. Ведь кнопка в основном качала выносливость и ловкость, хотя и в силу вкладывала. Начнёт делать то же самое, то уклонение пришло бы чуть раньше защиты. Так же было и с другими навыками, например, сила и ловкость давали точность, но этот параметр можно открыть и прокачав до десятки атаку. В общем, комбинировать можно. Вопрос в целях. Знание крови теперь называлось капля крови, и от него лучами в стороны отходили уже привычные названия. Знание крови, баланс крови и вампир. Но в дальнейшем каждая из них имела собственное направление развития. Например, знание приводило к работе с очками и давало плюсы в скорости повышения характеристик. Баланс был полностью направлен на лечебные процедурки, а вот вампир с этим умением было что-то неладное. Либо это конечная станция, либо дальше ждёт более интересное предложение. а в крайнем мере я на это надеюсь. Но выбирать что-либо я пока не собирался. Тот же вампир может и хорош, но если возможность отложить действие, иначе он самое бесполезное в данной таблице. Ну а смысл мне пользоваться сторонним даром после того, как я уже убил врага. Похер, пляшем махнул я рукой и отправился на изучение локации. Вопрос. А кнопка здесь турнирные таблицы пока пусты. Наверняка ещё не до конца пулебоис сформировали. В прошлый раз было точно так же. Пока всех игроков в стадию не загнали, никакой статистики не было. Оно, конечно, не везёт последним. Некоторые за это время уже до неприличия раскачиваются, а ты только пришёл такой: "Хотя пофиг". Как показывает практика, Вот вдохнуть здесь проще, чем кажется, а у чемпиона для этого даже шансы увеличены. Убивать их, конечно, тоже такое себе. Ну, получишь шанс на возрождение, а сам при этом от каждого куста шрахаться станешь, ведь сам в первой строчке попадёшь и непременно превратишься в объект охоты. Хитро эти гады всё придумали. Не подкопаешься. Вокруг лес, самый настоящий хвойный. Под ногами хрустят высохшие ветки, а пожелтевшие иглы плотным ковром забили другую растительность. Зато приятно идти мягко. С направлением, конечно, туго, метра в 10 кроме стволов больше ничего не видно. Хотя нет, нет, да и мелькает слева серое пятно, не собирается отступать волчара. Возможно, ждёт, пока я свалюсь замертво, ну или просто спать. Интересно. А его на площадку система опустит? Думаю, да. Ему какая в принципе разница? Вопрос в том, полезет ли он туда сам? Я бы на его месте не рисковал. Придурков там намного больше, чем в обычном мирном городе. А туда эти животные тоже не сильно стремятся. В прошлый раз я топал до границы минут сорок, может даже больше. Не помню точно уже. Затем еще час до города скоблить пришлось. А может я уже на локации. Вполне себе весело получится. В городе пожили, нате вам лес. Тогда почему алчность? Куда вообще здесь идти? Ни тебе тропинки, ни указателя. Хорошо, таймер пока не запущен. Хм... А могу я в таком случае вообще просто свалить? Ведь никто не мешает, если войти в стадию, там уже придётся подчиняться правилам, каждые 4 часа ингалятор принимать, да и на нити скорее всего у границы остановят. Может, стоит попробовать? Я остановился и осмотрелся. М-м, да. Понять бы ещё в каком направлении это свалить. Логично предположить, что в обратном от границы. Но где она? Хоть бы карту какую дали. Потнял я глаза к небу, обращаясь неизвестно к кому. Само собой, снова без ответа. Всем насрать на то, как и где я собираюсь обосноваться. Да я даже больше скажу. Всем вообще плевать на каждого. Человек человеку волк. Ха, а вот и он, лёгок на поминенье. «Э-э-э-э!» – громко свистнул я ему, и тот моментально скрылся среди деревьев. «И ты туда же, а еще друг называется!» «Ой, да пофигу вообще, в какую сторону надо, в какую не надо. Разберусь по ходу. В крайнем случае спрошу у кого, или организаторы дорогу укажут». Я продолжил движение вперед, ровно туда, куда и собирался. Минут через 30 пути. Перед взором вспыхнула знакомая надпись. Внимание. Вы покидаете безопасную зону. Вы входите в стадию алчности. Вы уверены, что хотите войти? Если вы не завершили все свои дела в стартовой зоне, то обратного пути уже не будет. Для принятия решения необходимо сделать 10 шагов вперёд. Если вы не уверены в своём решении, вы можете остаться на месте. Если вы не завершили все свои дела в стартовой зоне, вы можете вернуться. Да? Ну, пойдём теперь попробуем вернуться. По крайней мере, с одним направлением мы уже разобрались, осталось выяснить, можно ли свалить. Может, она, конечно, и не нужна, но так хоть ради эксперимента. Я развернулся на сто восемьдесят и продолжил путь. Как здесь может присутствовать ядовитая атмосфера? Воздух просто свежайший, а сосновый аромат настолько густой, что его хоть ложкой ешь. Но я на сто процентов уверен, ингаляторы потребуются сразу, стоит пройти границу. Волк развернулся и снова следовал неподалеку. Мало того. Он вновь передвигался по левую руку. Может, я в Англии или в Японии? Они тоже любят всё наизнанку делать, мы мол не такие, как все. Смешно. Ведь стоит вспереть брюха, как тут же выяснится, такие, да же воняют одинаково. Согласен, в сознании у каждого своё, но внутри все мы как под копирку сделаны. Каждый плачет, когда грустно, кричит от боли и танцует, если счастлив. Другое дело, что эти эмоции каждый вызывает по-своему. Одному необходим качественный анекдот, чтобы засмеяться, другому слово пися будет достаточно, а третий вообще покраснеет, обидится. Внимание. Вы покидаете безопасную зону. Вы входите в стадию алчности.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 Вот тена остановился, я и почесал переносицу. Я верно уса, что ли? Немного постояв, я вытянул нож, с которым, слава богу, хватило ума не расставаться, даже когда меня у башни разоружали, несколько раз его перекладывал, чтобы не видно было. Постояв на месте, я, осмотревшись, выбрал более или менее отличавшуюся от остальных сосну и поставил на ней зарубку. Затем развернулся и отправился не в обратном направлении, а немного левее. На этот раз мысли сосредоточились на границе. Если я вернусь к тому самому месту, значит, меня ведут на нити, что разместились в крови. Но есть у меня такое подозрение. В общем, Кнопка рассказывала о множественности стадий. Возможно, именно с этим я и столкнулся. Блин, как понять, наверняка, можно ли среди всего этого многообразия узнать, в какой именно находится кнопка? Нет, мне, конечно, оно не надо. Ой, да кому я вру? Вот уж с кем, с кем, а с самим собой лучше не спорить. Да, я к ней привязался в конце концов, она моя единственная знакомая на весь турнир. Есть, конечно, Догон с Клаусом, и мужик в пиджаке. Но к ним я совсем не хочу. Кнопку я бы сейчас с удовольствием подоставал. Возможно, и грязным домогательством прибегнул. Задница у нее что надо. Очередная встречная граница возникла через час. Я прошел немного вдоль нее в попытке отыскать отметину на дереве, но таковой обнаружить не удалось. где я находился изначально, тоже не выяснить, но вот что там с участниками узнать, наверное, стоит. Вопрос как? Вначале я делал 5 шагов на встречу стадии и пытался посмотреть таблицу участников. Фиктом было. Затем увеличил количество шагов до 8, собственно, с тем же результатом. Потеряв примерно час на различные эксперименты, я уселся на мягкий игольник прямо возле окончания безопасной зоны и крепко задумался. По крайней мере, вид сделал именно такой, несмотря на то, что в голове было пусто. Да я понятия не имею, каким образом узнать местонахождение кнопки, я даже близко не понимаю, каким образом здесь всё устроено. Но ведь что-то сделать можно, или нет? Блин, и спросить-то не у кого. Осмотрелся я вокруг себя. Эй, волчара, может, ты знаешь, где она? Но нет. Серый едва заслушав мой голос, мгновенно ретировался. Боится, уважает, видимо. Только что мне с его уважения. Мне бы нужную стадию отыскать. Ой, всё, надоело. Срать уже, кто там будет, в крайнем случае новую подружку найду. В прошлый раз у меня их аж две было, так что парень я популярный, разберусь. Я поднялся на ноги и смело шагнул через границу, проигнорировав уже знакомое сообщение. 5 6 7 бормотал я себе, отсчитывая нужное количество. 9 Всё. Снова замиро в нерешительности, обернулся назад, тяжело вздохнул и махнул рукой, сделал последний, десятый шаг. Добро пожаловать в стадию алчности воин. Здесь тебе придётся доказать, насколько ты богат. Только так ты сможешь выйти победителем. Найди сокровище, укради, заработай. Сделай всё необходимое, чтобы доказать остальным своё превосходство, поверь, воин, тебе это пригодится. Нормально, что, усмехнулся я. Воруй, убивай, и будет тебе счастье. Я несколько раз обернулся, но обратного хода уже нет. Таймер запустил свой неумолимый бег, и теперь только баллончик ингалятора сможет перезапустить его. А это значит лишь одно: у меня всего 8 часов, чтобы не сдохнуть. Лес так и продолжал окружать меня со всех сторон. Иногда он становился непролазным, впереди вдруг возникал такой бурелом, что даже при помощи техники его бы разбирали не один день, или перегораживал проход непреодолимым кустарником, пройти через который возможно лишь в танке. Ну, это лес. Что ещё от него ожидать? Никакой тропы по прежнему обнаружить не удавалось, поэтому я так и пёр куда глаза глядели. Спустя минут 40 я снова приметил серую тень, мелькнувшую метровю 10, может 15 и слева. Значит, мой безмолвный попутчик всё ещё здесь. Так-то даже хорошо, что он одиночка. Хотя для них такое большая редкость. Это нужно очень сильно обосраться перед своими, чтобы вылететь из стаи. Там даже раненых и старых не гонят. Может быть, его стаю попросту истребили, и теперь у него нет выбора, на чужую территорию заходить ещё сложнее, чем потерять семью. Это мы люди ещё как-то можем попытаться объяснить, мол, потерялся и всё такое. У животных с подобным большие трудности. Вначале порвут чурака, а только затем уже в документы посмотрят, проверят, так сказать, кто такой и откуда вылез. Оп, шум какой-то, голоса что ли, или мне кажется? В любом случае, даже с людьми лучше быть осторожнее. В прошлый раз каждый встречный пытался глотку вскрыть, и сейчас вряд ли произойдёт что-то другое. Упрячась за стволами деревьев, я осторожно двинулся вперёд. Прежде чем перебежать к следующей преграде, долго прислушивался, пытаясь понять направление звука, не сместился ли куда, например, навстречу. Пока никого и ничего не видно, но шум явно приближается, притом не сам по себе, именно я там у виновник. шаг за шагом, перебежка за перебежкой, и вот перед глазами возникла новая локация. Такого я точно не ожидал. Видимо, предыдущая стадия дала некоторое представление о турнире, но кнопка оказалась справа. Всё совершенно не так, как я себе представлял. Во-первых, люди. Их здесь до того самого места ходят туда-сюда, разговаривают, Живот, в общем, каждый своим делом занимается, но все вместе они и создают тот самый шум, который коснулся моих ушей издалека. И что делать? Выходить или продолжить наблюдение? В прошлый раз мне такой подход жизнь спас, да и вообще никогда ещё не жалел о собственной осторожности. Наблюдал я за происходящим ещё минут 40. И того почти 2 часа от стартового таймера утекло. Дав в целом пофигу. Главное, жив пока и запасно 6 часов имеется. Вот когда действительно станет поджимать, тогда можно и на пролом лезть. Однако время шло, и ничего из ряда вон не происходило. Люди то проходили мимо, то останавливались немного в стороне и беседовали. Обычная жизнь Хотя не совсем, конечно. По крайней мере, не современная, одежда однозначно подходит для любого времени. Джинсы там, майки, рубахи. Девчата рассякают в юбках и шортах, но ни один за всё время наблюдения ни разу не засветил гаджет, а это уже показатель полностью отсутствует транспорт и какие-либо другие альтернативные средства передвижения, например, самокат, велосипед, даже на роликах никто не замечен. Сам город обозреть не сильно получалось. Лесополоса практически вплотную прилегала к посёлку, и насколько хватало глаз, он состоял из частного сектора. Был в этом и плюс огромный, жирный Все дома выглядели так круто, что не вызывали никаких сомнений в платёжеспособности местных жителей. Это был самый что ни на есть элитный квартал. А что ты выслышался плеск воды за ближайшим забором, который сопровождался девичьим визгом. Буквально в 5 метрах от меня продифилировала красотка в откровенном купальнике и без стука вошла во двор, где кто-то уже резвился в бассейне. Ладно, хрен с ними с красотками. Я одного не могу понять. В чём здесь опасность? Значит, в безопасной зоне меня едва волк не сожрал. А в опасной девке чуть те не голышом бегают. Что-то как-то не сходится. Миновало ещё минут 15, когда я наконец решил покинуть своё убежище, а именно выйти из-за сосны. Здрась, привычно наглым голосом поприветствовал я людей, что собрались у ближайшего двора, и мило прощались друг с другом. Наступила немая пауза. Они смотрят на меня, я на них, и никто не понимает, что происходит, или только я не понимаю. Туль я слишком долго просидела в засаде, то ли здесь так принято встречать гостей, но внезапно начало твориться нечто невообразимое. Первым делом местных жителей стало корёжить, ну, прямо реальные припадки по-другому и не обозвать. Мир вокруг и изменения также затронули Во-первых, очень быстро стемнело, буквально за несколько секунд, а во-вторых, вся красота, богатство, шик и блеск вокруг стали превращаться в гниющую разруху. Пахло чем-то отвратным, мерзким, словно в метре от меня полный самосвал тухлого мяса кто-то вывалил. Сзади послышалось жалобное поскуливание, и стоило мне обернуться, Кек челюсть окончательно упала на землю. Лес, что окружал меня до этого, внезапно превратился в частокол, на котором коряжились различные уродцы, и насажены они были на эти колья всем подряд. Кто-то через род, кто-то животом имелись даже совсем пошлые примеры. Вся эта масса выла, шевелилась и всячески стремилась дотянуться до меня своими окровавленными пальцами. Впервые в жизни мне стало жутко. Впору прямо с дижей свой небольшой кирпичный заводик открывать. Но самое веселье меня ожидало впереди, когда наконец закончились метаморфозы местного населения. У некоторых вместо рук и ног теперь находились острые, слегка изогнутые мечи, у других появилась густая шерсть, волчьи головы и когтистые лапы. Я даже чувака с головой от нас рога рассмотреть успел, а затем я рванул на утёк, сорвался с места, словно школьник, который секунду назад разбил стекло в полицейской машине. Мне даже оборачиваться было не нужно, чтобы понять, вся эта арава уродов следует за мной по пятам. Заборы вокруг превратились в прозрачные сетчатые, и как бы я ни стремился почаще сворачивать мою спину, успевали заметить. Огромное бетонное, вымазанное в крови здание выросло словно из-под земли. И я тут же ворвался внутрь, захлопнув дверь за спиной, на неё моментально посыпался град ударов, а через пару секунд острая, хищная изогнутая лезвие пробило дверь, и вылезла в паре сантиметров от моей головы, я даже отражение собственных глаз в нём увидел. Домик я, конечно, выбрал тот ещё Металлический пол впереди был озан кровью, как и его стены. Окна забраны решёткой, и, скорее всего, не для того, чтобы защититься от тех, кто снаружи, что-то мне подсказывает. Это сделано для тех, кто посмел войти внутрь. Я обернулся на дверь, за которой вдруг образовалась тишина, и убедился в собственных выводах. Ручки не было от слова совсем. А через всё дверное полотно проходило несколько металлических штрих, наглухо блокируя выход. Мне даже смысла не было удерживать её всё это время. Шурх за углом прозвучал подобно раскату грома в наступившей гробовой тишине. Кто-то или что-то цокало по железному полу, перебирая сотни острых коготков или лапок. Как по мне, Пусть это будет супер огромное чудовище, лишь к насекомым отношения не имело. Мои мысли будто услышали, и прямо из-за угла на меня вылетела целая арава тараканов величиной с ботинок 45-го размера. Путь вперёд отрезан, остаётся подвал. О да, Самое моё гениальное решение — счемиться в тёмное подземелье в этом прекрасном доме. Но на тот момент мне оно показалось намного лучше, чем попасть под раздачу пары тысяч тараканов. Железная дверь с грохотом закрылась за спиной, отрезав основную кишащую массу, но парочка всё же успела забежать внутрь вместе со мной. Мерзкий зеленоватый тусклый свет делал лишь хуже, хотя в полной темноте я бы сейчас жила от казаться меньше всего. Пританцовывая, я с противным хрустом давил проникших в подвал насекомых. С головой у них явно беда. На людей бросаются, один из них даже успел схватить меня за ботинок. Он так и висел до последнего, пока я не приложил им остеду. Тишина. оказалось давящий. Я слышал, как гудит напряжение в лампах под потолком, вонь стоит такая, что того и гляди блевану, и это при моей нервной системе. Внезапный громкий стук заставил меня вздрогнуть и грязно выругаться. Ствол обреза подрагивал в руках, а я начал осторожно продвигаться вперёд. «Ну не стоять же в дверях на самом-то деле. Вдруг впереди не все так ужасно, как рисует воображение? Вот только рисует оно такое, что никакого желания идти и смотреть не возникает». Грохот повторился, будто кто-то кувалдой по листу железа вдарил, аж уши заложило. Струй капота скатилась по спине, закончив свой бег прямо между булок. Я сглотнул уставшую вязкой слюну и резко выглянул за поворот. Никого. Ash отлегло ненадолго, но лишь на мгновение, а затем снова навалилось напряжение. Я вышел в коридор, больше похожий на лошадиное стойло. В каждой секции под потолком на цепях висит крюк, и он явно не того размера и формы, чтобы предположить, да это так, для люстры. На одном из них даже остатки украшения имелись, без руки ног, а кишки мокрыми гирляндами свисали до самого пола. Снова что-то грокнуло, а позади, как мне показалось, промелькнула тень. Да что вас черти дрючили? выдохнул я, вытирая выступивший на лбу пот. Вы хотели пати получить и нате? Это что же за извращённое сознание могло придумать такое? Да ну нахер, пойду-ка я лучше обратно с тараканами воевать. Не успел я исполнить принятое решение, как за спиной снова раздался грохот, но на этот раз его сопровождал настолько жуткий рёв, что внутри всё похолодело.